Коня доверил ему Вавила, покойный конюх купца Рюмина. Дело было на их ярмарке в Покровском. Козьма еще был не женат, но зато уже известен как перхушка. Вавила продавал годовалого жеребца, продавал с самого утра. Ходил с ним по ярмарке, так и не продал. Жаба задавила, хотя с ним торговались китайцы и цыгане. и попросил Козьму подержать жеребца, сказав, что сам сходит пожрать и посрать. Козьме он дал пятак. Козьма пристроился с возле ракит, где начинались палатки шорников, стоял и лузгал под подсолнух. И тут хлюпинские кинушники выставили два приемника, а между ними растянули живую картинку — дельфины.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 «Отстань!» перхуша отошел. А через два часа к доктору поднялась мельничиха, тронула его за плечо. «Пора вам, доктор!» «Что?» — пробормотал доктор, не открывая глаз. «Одинадцать уж!» «Одинадцать?» Он приоткрыл глаза, повернулся. «Вставать вам пора!» Она с улыбкой смотрела на него. Доктор нашарил на столике пенсне, приложил к своему помятому лицу, глянул. Мельничиха нависла над ним, большая, добротно одетая, в меховой коцовейке, с ниткой живородящего жемчуга на шее, заплетенными, уложенными вокруг головы волосами и довольно улыбающимся лицом. «Как одиннадцать!»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 «Дурак не разбудил меня!» Доктор вспомнил перхушу с сорочей головой. Он быстро оделся и спустился вниз. В горнице было оживленно, а ухватом задвигала в только что протопленную русскую печь большой котел. Муж ее что-то мастерил в углу на лавке, за дальним столом восседала в одиночестве мельничиха. Доктор подошел к умывальнику, стоящему в углу справа от печи.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 — спросил доктор, глядя на ее руки. — На той половине он уж давно встал. Что ж он меня не разбудил? — Не знаю, — довольно улыбнулась она. — Блинков свежих откушаете. Доктор заметил на столе стопку блинов. — С удовольствием. — С вареньем, медом, аль сметаной. — С медом. Он нахмурился Ему было теперь неловко с этой женщиной. — Театр какой-то, — подумал он, отпевая чай. — А что с погодой? Он покосился на окна. — Лучше, чем вчера, — ответила Мельничиха, глядя ему в глаза. — Сильная баба, — подумал он и вспомнил о ее маленьком муже, пошарил глазами по горнице. Мельника нигде не было.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 Недовольно пробормотал доктор, проглатывая кусок блина, и почти выкрикнул. «Что ж ты меня не разбудил?» Перхуша улыбнулся своей птичьей улыбкой. «Как же не будил? Как разведнелась? Сразу и пошел к вам. Ну, говорю, доктор, ехать пора, а вы мне дай поспать». Мельничиха рассмеялась, наливая себе чаю в блюдечко. «Не может быть такого!»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 А муж ее сидел в углу тоже с какой-то двусмысленной улыбкой, как показалось доктору. — Они что, знают? — подумал доктор. — Ну и черт с ними. — Ты б растолкал меня, что ли? — сказал он перхуша уже помягче, понимая, что с этим человеком предстоит еще ехать в долгое. — Не могу я спящих тревожить. «Жалко, больно перхуша стоял держа свою шапку на животе обеими руками конечно жалко прихлебывала чай мельничиха смеясь глазами ну что с самокатом перевел разговор доктор справил доедем у вас телефона нет спросил доктор мельничихом есть но зимою не работает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 заговорила мельничиха перекатывая во рту кусочек сахара и громко прихлебывая чай из болливии с неприязнью пробормотал доктор так издалека От чего завез кто завезли она покачала головой надо же А как же они зимою из могилы восстают Земля то вся чай промерззла! «Вирус преображает человеческое тело, делая мышцы значительно сильнее», — пробормотал доктор, отводя глаза.